Глава 11. Он уже решился и приготовился умереть таким образом, как вдруг послышался шум. Ему сказали, что это те, кто пытается покинуть войско и уйти, хватают и не пускают, как беглецов. Тогда он произнес «Продлим жизнь еще на одну ночь». Это его подлинные слова. И запретил удерживать кого бы то ни было силой. Спальня его была открыта до поздней ночи, и все, кто хотели, могли обращаться к нему. Потом он выпил холодной воды, чтобы утолить жажду, достал два кинжала, попробовал их острие, спрятал их под подушку, затворил двери и забылся глубоким сном. Только на рассвете он проснулся и тогда одним ударом поразил себя пониже левого соска. На первый же его стон сбежались люди, и перед ними он, то прикрывая, то открывая рану, и спустил дух. Похоронили его быстро, как он сам велел, и было это на тридцать восьмом году его жизни после 95 дней правления. Примечание. Смерть Оттона 17 апреля 69 года. Его скромную могилу в Брикселле с надписью «Памяти Марка Оттона» видел еще Плутарх.